Поезд ушел. Так что я еду в Петербург следующим поездом. — Вы не видели Изабель? — спросил я. — Вашу невесту? Амалия вскинула брови, с любопытством рассматривая меня. — Нет. — А что? — Значит, она нигде вам не попадалась. — Вынуждена огорчить вас, — улыбнулась баронесса. — Если вы собираетесь искать ее здесь, по правде говоря, мне бы не хотелось ее найти, тем более здесь, вздохнул я. И вслед затем сообщил баронессе о находке под подушкой. Насколько я мог судить, о малии Корф мой рассказ явно не понравился. — Разумеется, все это выглядит очень подозрительно, — буркнула она, когда я закончил. «Значит, вы считаете, что мадемуазель Плесси на самом деле?» «Фрида Келлер», — сказал я. «Кто?» — поразилась баронесса. «Фрида Келлер», — повторил я. «Я уверен. Дама с европейскими манерами — отменная притворщица». Я собирался продолжить, но улыбка Амалии Корф озадачивала меня. «Нет!» — обронила она и повторила «Нет!» «Вы полагаете?» — недоверчиво спросил я. «Я не полагаю». «Я знаю!» — спокойно ответила Амалия. «Видите ли, Фрида Келлер мне очень хорошо знакома. Я ее знаю как саму себя. Ваша мадемуазель Плесси никак не может ею быть». «Но тогда, — в изнеможении начал я, — тогда, может быть, она является сообщницей Стоянова?» «Стоянов работал один», — холодно возразила Амалия. «Нет-нет, господин Марселяк. если бы Изабель Плесси, если бы ее интересы, скажем так, были противоположны моим...» Она бы спокойно дала мне истечь кровью, когда ваш конократ меня ранил. Заметьте, мадемуазель, даже ничего особенного не нужно было делать. И вообще... Она вздохнула. Не обессудьте, но я плохо представляю вашу даму сердца вроде опасной шпионки. Для такой роли она слишком глупа. Баронесса взяла в руки револьвер, бегло осмотрела его и вернула мне. Не самая новая модель, насколько я могу судить. Да и забывать оружие под подушкой...» Амалия поморщилась. «Для настоящей шпионки слишком опрометчиво». «Думаете, я зря волновался?» Спросил я. «Полагаю, ваша дама приобрела где-то револьвер из чистого романтизма, начитавшись книжек». Баронесса Корф говорила очень спокойно. «В любом случае, я благодарна за попытку предостеречь меня. Впрочем, обещаю вам, если я увижу мадемуазель Плеси, то буду осторожна, с улыбкой добавила она. «Мне нужно сказать вам еще кое-что», — начал я. «Мне кажется... Нет, я почти уверен...» что догадался, кем был господин, пришедший китти за чертежами. Амалия подняла на меня глаза и слегка изменившимся голосом промолвила. — Я внимательно вас слушаю. — Так вы знаете, у кого сейчас находятся чертежи? Глава тридцать Попутчик, — сказал я. — Что, простите? Вскинула брови баронесса Корф. Дело в том, что... Я замялся. Эта мысль пришла мне в голову еще в имении Виневитиновых. Я думал о поезде, о людях, которые едут в одном вагоне, и, мне кажется, догадался, кто мог забрать чертежи. Продолжайте, — необычайно любезным тоном произнесла баронесса. Я вздохнул. и потер рукой лоб. «Мы установили, что вора Василия Столетова убили Клаус Лемон и Фрида Келлер. Так?» «Так», кивнула Амалия. «Они не хотели его убивать, собственно говоря. То есть, — со смешком поправилась она, убили бы, но позже, когда он рассказал бы им, куда дел украденные чертежи. Но он...» Судя по всему, не успел сделать этого, — сказал я. Более того, он выпал из вагона, сломав себе шею, что сделало дальнейшие расспросы совершенно невозможными. Баронесса улыбнулась. Ее глаза были по-прежнему прикованы к моему лицу. — Вы, случаем, не пишете романов? — Нет, жаль. Иногда вы выражаетесь как по-писанному. Советую вам подумать, в конце концов, литературное поприще далеко не самое худшее из возможных. Продолжайте, прошу вас. Я не стал говорить ей, что уже начал записки по мотивам двух дел, с которыми мне довелось столкнуться в нынешнее лето, а просто продолжил. Я вижу пришедшее так. Лемон схватил Столетова и стал требовать от него, чтобы он вернул чертежи. но Столетов, который даже не понял, какую ценность представляют попавшие к нему бумаги, никак не мог взять в толк, чего от него хотят. Он кричал, что честный человек, и никакой не вор, и что он немедленно вызовет кондуктора, задумчиво проговорила Амалия Корф, и ее глаза судились. «Грозил!» То есть, я думаю, что он так делал, судя из описания его характера, что обратиться в полицию. Но, конечно же, его ответы совсем не устраивали господина Лемона и его спутницу. И Лемон стал его душить, подхватил я, крича, что если он не вернет чертежи, его убьют. Было много шуму, и слово «чертежи» повторялось очень часто. Большинство пассажиров, считая, что имеет место обыкновенный скандал, попрятались в купе, однако кое-кто из них слышал слова, которыми обменивались Столетов и его мучители, и сделал соответствующие выводы. «Вам положительно надо работать в особой службе, сударь», усмехнулась Амалия. «А дальше?» «Дальше?» Не было ничего интересного, сказал я. Похоже, господин Лемон немного переборщил и Столетов выпал из вагона. На следующей станции немцы поспешно вышли, так как боялись, что убийство обнаружится. А тот, кто слышал перепалку и понял, в чем дело, спокойно поехал дальше. В Петербурге он явился к Китти, забрал чертежи и... «И все? Откуда же он знал, что бумаги у Китти?» Осведомилась Амалия, прямо-таки обжигая меня взглядом. «Он был знакомым Столетова и знал его привычки», — отвечал я. «Кроме того, вор пытался продать ему одну вещь, которую нашел в том чемодане». Амалия усмехнулась. «Вы имеете в виду паспорт?» — спросила она. «Да», — сказал я. Господин, скупающий ненужную бумагу, которой явился Китти, господин, не похожий на старьевщика, Альфред. Он слышал все, что тогда происходило в поезде, и сделал свои выводы.